Присев на цементную кровать, тень вытащил из носка доллар со свободой и начал передвигать его с пальца на ладонь, перемещая из одного положения в другое, из руки в руку. Единственной его целью было проделывать все так, чтобы монета осталась невидимой для любого, кто мог бы заглянуть в камеру. Он убивал время. Внутри он словно бы оцепенел. Он вдруг остро затасковал посреди. Ему не хватало его веры в себя, его драйва, его убежденности. Раскрыв ладонь, он поглядел на серебряный профиль Леди Свободы, потом снова сомкнул пальцы над монетой, сжал крепко. Интересно, окажется ли он одним из тех бедняк, кто получил пожизненное за то, чего не совершал? Потому что он видел на пленке, потому как вели себя мистер Город и мистер Мир, Ясно, что они без труда сумеют вытащить его из когтей системы. Возможно, его ждет непредвиденный несчастный случай при перевозке в другое место заключения. Его могут пристрелить при попытке к бегству. Такой исход представлялся вполне вероятным. По ту сторону мутного стекла раздалось шарканье. Вернулась офицер Лис. Она нажала кнопку, и дверь, которую тени не было видна, Отворилось, чтобы впустить помощника шерифа, негра в коричневой форме, который тут же проворно подскочил к стойке. Тень запрятал доллар назад в носок. Новоприбывший передал офицеру лист какие-то бумаги, которые та, посмотрев, подписала. Появился чат-мулиган, обменялся парой фраз с новоприбывшим, потом открыл камеру и вошел внутрь. «Значит так, приехали тебя забрать». «Похоже, ты стал объектом национальной безопасности. Ты это знаешь». «Великолепная история для первой страницы новостей при Озерье, отозвался тень. чат уставился на него с каменным лицом. «Бородягу задержали за нарушение условий досрочного освобождения? Не такая уж сенсация». «Так вот, как это обставят». «Так мне сказали». На сей раз тень протянул руки перед собой, — чат надел на него наручники, потом застегнул ножные кандалы, щелкнув, вставил стержень между ними. «Они выведут меня на двор», — подумал Тень. «Может, я сумею сбежать?» «Хага, -ха, в кандалах и наручниках, и в легкой, тонкой оранжевой одежке, и по снегу». Сразу понял, сколь глупа и безнадежна такая затея. чат вывел его в офис. Лис уже выключила телевизор. Чернокожий помощник шерифа, оценивающий, оглядел его. «Ну и верзила», — сказал он Чаду. лис передала ему бумажный пакет с имуществом тени и взяла расписку в получении. чат переводил взгляд с тени на помощника шерифа. «Послушайте», — сказал Чад негромко, но так, чтобы тень мог его слышать. «Я только хочу сказать, что происходящее мне не слишком нравится». Помощник шерифа кивнул. «Обратитесь в соответствующие инстанции, сэр. Наша работа — просто забрать и привести его на место». чат кисло скривился. «Окей», — сказал он, повернувшись к тени. «Через вон ту дверь и в машину». «Куда?» «На двор, к машине». Лис отперла двери. «Смотрите, чтобы эта оранжевая униформа вернулась прямо к нам», — приструнила она помощника шерифа. «Прошлый раз, когда мы послали задержанного в Лафайет, униформу нам так и не вернули, а она стоит округу денег». Тень вывели через двор, где ждала со включенным мотором машина. И не машина департамента шерифа, а черный Таун Линкольн. Другой помощник шерифа, белый мужик с проседью и седыми усами, стоял у дверцы, куря сигарету. Когда они подошли, он раздавил окурок каблуком и открыл перед тенью заднюю дверцу. Тень неуклюже сел. Движение ему сковывали наручники и ножные кандалы. Решетки между задним и передним сиденьями в машине не было. Оба помощника шерифа сели вперед. Чернокожий тронул с места. — Давай же, давай! — забормотал он, барабаня пальцами по рулевому колесу в ожидании, когда распахнутся ворота. Чад Мулиган постучал в боковое стекло. Бросив взгляд на водителя, белый помощник опустил стекло. «Вы не затем человеком приехали!» — рявкнул Чад. «Вот и все, что я хотел сказать!» «Ваши замечания будут взяты на заметку и переданы в соответствующие инстанции», — ответил водитель. Распахнулись ворота во внешний мир. Снег все еще падал, белый и ослепительный, в свете передних фар. Водитель надавил на газ, и вот они, уже миновав проулок, выехали на главную улицу. «Слышал, что случилось со средой?» — спросил водитель. Теперь его голос звучал иначе. Был стариковским и знакомым. «Он мертв». «Да, я знаю», — отозвался тень. «Видел по телевизору». «Сволочи!» — выругался белый офицер. Это были первые его слова и голос у него был хриплый, с сильным акцентом и, подобно голосу водителя, знакомым Тени. «Ну и сволочи же, скажу я тебе, эти сволочи!» «Спасибо, что приехали за мной», — сказал Тень. «Не за что», — бросил через плечо водитель. В свете фар встречной машины его лицо словно постарело, и ростом он как будто тоже уменьшился. В последний раз, когда Тень его видел, Он был облачен в канареечно-желтые перчатки и клетчатый пиджак. «Мы были в Милуоке. Пришлось ураганам сюда нестись, когда Ибис позвонил. «Ты думал, мы позволим им запереть тебя и отправить на электрический стул, пока я не расшиб тебе башку молотом?» — мрачно спросил белый помощник шерифа, роясь по карманам в поисках сигарет. Акцент у него был восточно «Акцент у него был восточно-европейский». «По-настоящему все пойдет вверх дном через час или около того», — сказал мистер Нанси, который с каждым мгновением все более становился самим собой. «Когда тебя действительно приедут забирать? Придется притормозить перед тем, как выедем на пятьдесят третью трассу, чтобы снять с тебя кандалы и переодеть в твою одежду». Чернобог с улыбкой показал Тене ключ от наручников. «Усы мне нравятся», — сказал Тень. «Тебе идет». Чернобог пригладил их пожелтевшим пальцем. «Спасибо». «А среда?» — спросил тень. «Он правда мертв? Это ведь не какой-то фокус». Тут он сообразил, что еще сколь бы ни глупо это ни было, цеплялся за тень надежды. Но выражение лица Нанси сказала ему все, и надежда развеялась.